вандорин вынул из пакета маленький сверточек размером с леденец. Развернул, и я увидел внутри что-то маленькое, бело-розовое. Эраст Петрович быстро достал из внутреннего кармана лупу и склонился над столом. Выражение его лица стало таким, будто он надкусил лимон. — Это точно палец его высочества? Серебряный поднос выпал из моих рук, бокалы разлетелись вдребезги — Все, дернувшись, обернулись в мою сторону, а я даже не извинился, едва успел схватиться за край столика, чтобы не упасть. — Что за дурацкий вопрос? Конечно, это мизинец Мики, чей же еще? — сердито буркнул семён Александрович. Ко мне неслышно ступая приблизился Фома Аникеевич. Поддержал за локоть. Я благодарно кивнул ему, мол, сейчас пройдет. — Послушайте, что сказано в письме, — сказал Кирилл Александрович, а я только теперь разглядел, что перед ним лежит листок бумаги. Великий князь надел пенсней и прочитал послание как и предыдущие, написанные по-французски. Господа, вы, кажется, до сих пор не поняли, что я не шучу. Надеюсь, эта маленькая бандероль убедит вас в серьезности моих намерений. Отрезанный палец наказание за то, что ваши люди снова нарушили договоренность. В следующий раз, если повторится нечестная игра, мальчику отрежут ухо. Теперь о нашем деле. В качестве очередного взноса... Жду от вас маленький бриллиантовый букет с шпинелью из коллекции императрицы. Гувернантка должна быть на мессе в храме Христа Спасителя, начиная с трех часов пополудни. Разумеется, одна. Если будет слежка, пеняйте на себя. Искренне ваш доктор Линд. Больше всего меня потрясла поразительная осведомленность злодея о содержимом кофре Ее Величества. Малый бриллиантовый букет с шпинелью являл собой истинное украшение императорской эринтерии. В свое время он достался короне с приданым невесты Павла Петровича, будущего государя Павла I. Этот шедевр великого ювелирного искусства XVIII столетия ценится не столько за размеры и чистоту составляющих его камней, сколько за красоту и изящество. На мой вкус, во всей бриллиантовой комнате не было драгоценности прекрасней этой. — Господи, бедная Алиса! — тоскливо произнес император. — Она так страдает из-за пропажа склаважа! Его величеству следовало бы посочувствовать, в особенности, если учитывать нрав царицы. Но в ту минуту я был не в состоянии испытывать жалость кому-либо, кроме бедного маленького Михаила Георгиевича. — Мы все уже высказались, Фондорин. — Довольно бесцеремонно перебил государя Кирилл Александрович. — Что думаете вы? Теперь видно, что вы были правы лент истинное чудовище он не остановится ни перед чем что нам делать ах бедняжка мика государь сокрушенно поник головой мика конечно бедняжка ударил кулаком по столу семён александрович но ты ники лучше бы себя пожалел если мир узнает про то что какой то проходимец во время коронации русского царя похитил твоего кузена и режет его по кусочку, как колбасу? — Сэм, помнись громовым голосом взревел Георгий Александрович. — Ты говоришь о судьбе моего сына? — Я говорю о судьбе нашей династии! — в тон ему ответил генерал-губернатор. — Дядя Сэм, дядя Джорджа! — примирительно воздел руки его величество Давайте послушаем господина Фондорина. И раз Петрович взял со стола пакет, повертел его и так, и этак... «Как до... доставлен?» «Как и прежнее», — сказал Кирилл Александрович. обычной почтный». «И снова нет штемпеля», — задумчиво произнес Фондорин. «Допрошен ли почтальон?» Полковник Корнович ответил. «Не только допрошен, но за всеми тремя почтальонами, поочередно доставляющими городскую корреспонденцию в Эрмитаж, установлена слежка, еще со вчерашнего дня. Ни в чем подозрительном не замечены». Более того, сумки с почтовыми отправлениями, посылаемые из городского почтанта в здешнюю почтовую часть, все время находятся под наблюдением переодетых агентов. Никто из посторонних к сумке не приближался ни на отрезке пути от Мясницкой до Калужской, ни позднее, когда почтальон отправился по адресам. Откуда появляются послания Линда, непонятно. Истинная загадка. Что ж, пока мы ее не разрешили действовать нужно так мрачно сказал рост петрович букет отдать это раз никакой слежки за людьми линда это два вся надежда на наблюдательность мадмуазель де клик к счастью весьма острую это три ничего больше по порекомендовать не могу теперь малейшая неосторожность со стороны полиции и вы получите не ухо а труп мальчика в купе с мировым скандалом линнд сбеш это очевидно. Все, как сговорившись, взглянули на гувернантку. Она уже не плакала и лицо ладонями не закрывала. Ее черты показались мне застывшими, будто бы высеченными из белого мрамора. «Я постараюсь», — тихо сказала она. «Да-да», — просительно молвил государь. «Вы уж постарайтесь, а мы с Алисой будем молиться Всевышнему и немедленно начнем поститься. Так и по древнему обычаю перед коронацией положено». — Вот отлично. Каждый внесет посильный вклад. Угрюмо усмехнулся Кирилл Александрович. — полковник Лосовского от руководства розыском следует отстранить. При этих словах оберполицмейстер икнул еще громче прежнего, но уже больше не извинялся. — Ответственность будет снова возложена на вас, Скорнович. Но только уже теперь никакой опрометчивости. Пусть будет так, как сказал Фондорин. Вы, Корнович, временно переселитесь в Эрмитаж и будете вести розыск отсюда. В Александрийском дворце слишком много визитеров. юкин найди полковнику какую-нибудь комнату и проведи туда телефон. И все давайте разъезжаться. Завтра у всех нас трудный день. А тебе, ники нужно принимать послов. Ты должен держаться безупречно. После убытия высоких гостей я еще долго отпаивал чаем их высочеств, причем было пролито немало слез, в основном Павлом Георгиевичем, но и Георгий Александрович не раз утирал обшлагом мясистые щеки. Что же до меня, то я совершенно расклеился. Дважды был вынужден поспешно покинуть гостиную, чтобы не расстраивать великих князей еще больше своей перекошенной от рыданий физиономией. В четвертом часу ночи, когда я, едва живой от усталости и переживаний, брел по коридору, направляясь к себе, у фондоринской двери мне попался господин Масса в весьма странной позе. Он сидел на полу, сложив ноги калачиком и сонно клевал носом. Я удивленно остановился и тут вдруг услышал, что из комнаты доносятся приглушенные всхлипы. «Почему вы не внутри, а здесь?» — спросил я. «Кто там у господина Фондорина?» — Страшное подозрение заставило меня забыть обо всех прочих потрясениях. — Позвольте, мне нужно кое-что сообщить господину Фондорину, — решительно объявил я и взялся за дверную ручку, однако японец, проворно поднявшись, преградил мне путь. — Нельзя! — заявил он, уставившись на меня своими черными глазками. — Господин Пратит. Отсень из-за партика переодевает. Смотреть нельзя. Стыдно. — Лжет. — Лжет. Я сразу понял, что он лжет. Ничего более не говоря, я взбежал в билетаж и постучал в дверь Ксении Георгиевны. Никакого ответа. Осторожно открыл замок мастер-ключом...